Горашина артуа пер королевства, провозгласил Адам Ирон. Архиепископ поднял тяжелый золотой обруч, украшенный спереди крестом, и наконец произнёс долгожданные слова: "Венчает тебя Господь" Одному из пэров Франции полагалось взять корону и держать ее над головой короля, а всем прочим перфам лишь прикасаться к ней чисто символически пальцем. Болва потянулся было к короне, но Филипп движением скипетра остановил его. Корону будете держать вы, матушка, обратился он к Маго. Благодарю вас, сын мой, шепнула великанша.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 Она зашагала к дверям, а могуивало тем временем медленно повели Филиппа к трону. Когда он опустился на трон и положил ноги на шелковую подушку, архиепископ снял митру и поцеловав короля в уста, возгласил: "Да здравствует король вовеки веков!" Все прочие пэры последовали его примеру и тоже провозгласили: "Да здравствует король вовеки веков!" Филипп чувствовал усталость. После семи месяцев непрестанной бойбы он выиграл теперь последний бой и достиг высшей власти. которую уже никто не мог у него оспорить. Колокольный звон, славивший нового короля, разрывал воздух над Дремсом. За стенами собора вопил народ, желая Филиппу славной и долгой жизни. Все его противники были украшены У него сын, который унаследует отцовский престол, у него счастливая супруга, которая делит с ним все тяготы и радости, ему принадлежит французская держава. Как я устал. De чего же я устал? думал Филипп. Этот двадцатитрёхлетний король который добился власти своим упорством и волей, который пользовался плодами преступления, этот король, обладавший неоспоримыми качествами великого монарха, казалось, достиг вершин. Начиналась пора возмездий. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1982 год. Читал Николай Кодзей, звукорежиссер Вера Поляндра.